Таблица 10.2. Процедуры причинно-следственного управления. Ориентация пациента на причинно-следственное управление. Терапевт объясняет пациенту, как происходит научение, в том числе подкрепление. Терапевт объясняет различие между намеренным результатом поведения и функциональной зависимостью результата от поведения. Подкрепление цели релевантного адаптивного поведения. Терапевт применяет подкрепление немедленно. Терапевт подстраивает режим подкрепления под интенсивность адаптивной реакции пациента. Если реакция слабая, терапевт подкрепляет пациента каждый раз или почти каждый раз, когда тот демонстрирует желательное поведение. По мере того, как реакция усиливается, терапевт постепенно снижает частоту и интенсивность подкрепления, устанавливая режим «периодического подкрепления». По мере возрастания эффективности средовых и индивидуальных возможностей, терапевт постепенно прекращает подкрепление. Терапевт использует терапевтические отношения как подкрепляющий фактор. Гашение – цели релевантного, неадаптивного поведения. Терапевт устанавливает, не поддерживается ли поведение положительным подкреплением. Терапевт не потакает пациенту. Терапевт придерживается режима гашения при поведенческих взрывах. Терапевт вовлекает пациента в решение проблем, чтобы помочь ему найти альтернативное поведение, которое можно подкреплять. Терапевт быстро подкрепляет альтернативное адаптивное поведение. Терапевт поддерживает пациента при применении режима гашения. Терапевт заботливо относится к пациенту и валидирует его страдания. Терапевт в доброжелательной манере напоминает пациенту о необходимости и целях гашения. Использование по мере необходимости возможностей отрицательного подкрепления. Когда положительное подкрепление высокоприоритетного, целерелевантного, неадаптивного поведения не контролируется терапевтом. Когда неадаптивное поведение препятствует всем остальным разновидностям адаптивного поведения. Терапевт использует неодобрение, конфронтацию или прекращает теплые отношения с большой осторожностью. Терапевт применяет технику коррекции – Перекоррекции результатов неадаптивного поведения. Терапевт при необходимости прибегает к отпуску от терапии. Терапевт использует прекращение терапии исключительно как крайнюю меру. Определение потенциала последствий. Терапевт эмпирически выявляет подкрепляющие факторы – Терапевт не предполагает, что определенное событие или реакция, особенно похвала, непременно оказывает подкрепляющее, положительное или отрицательное воздействие на определенного пациента. Терапевт применяет различные виды подкрепления. Предпочтение по возможности естественного подкрепления перед искусственным. Терапевт сочетает искусственное подкрепление с естественным, со временем ослабляя искусственное подкрепление, чтобы повысить эффективность естественного. Использование принципов формирования или шейпинга для подкрепления поведения пациента, терапевт регулирует возможности подкрепления, уравновешивая требования ситуации и способности пациента на данном этапе. Терапевт использует режим подкрепления, который постепенно и по нарастающей формирует реакции пациента, чтобы они соответствовали целевому поведению. Терапевт подкрепляет имеющиеся в репертуаре пациента поведения, способствующие целевому Терапевт выставляет планку таким образом, чтобы она почти соответствовала верхнему пределу возможностей пациента. Сложность поставленной задачи должна немного превышать сложность успешно выполненной задачи. Когда пациент действует почти на пределе своих возможностей, терапевт подкрепляет его поведение. Терапевт не подкрепляет поведение, гашение, далекое от целевого, если в репертуаре пациента имеются более близкие к целевому типы поведения. Терапевт использует информацию о всех переменных ситуаций, включая те, которые посягают на уязвимые точки пациента, устанавливая уровень сложности поставленной задачи. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт, в кавычках, уступает требованию пациента и подкрепляет неэффективное поведение последнего в ситуации, когда требуется более компетентное поведение, на которое пациент способен. Терапевт непоследователь в использовании процедур причинно-следственного управления. Терапевт применяет отрицательное подкрепление в карательных целях. Терапевт требует поведения, на которое пациент не способен до подкрепления поведенческих усилий последнего.